Глава 20. Как ни странно, когда я вернулся в Белый дом, старик оказался свободен. Президент отбыл на закрытую сессию ООН. Я рассказал старику, что видел и какое впечатление произвели на меня Варгас и Макилвин. Ну, прям как бойскауты, которые хвастаются друг перед другом альбомами с марками. По-моему, они даже не понимают, насколько это серьезно. Старик покачал головой. — Ты их недооцениваешь, сынок. Если кто и сумеет найти выход, то на них надежды больше, чем на нас с тобой. «Ха — Ха! — сказал я, хотя, может быть, тогда прозвучало более крепкое словцо. Дай бог, чтобы они паразитов своих не растеряли. — А тебе уже рассказали про слона? — Про какого слона? Они мне вообще ничего не рассказали. Я их, похоже, мало интересовал, они больше друг другом занимались. — Ты просто не понимаешь, что такое увлеченность исследователя. — А насчет слона? Одна обезьяна с наездником каким-то образом сбежала. Позже раздавленный труп обезьяны нашли в слоновнике. И один из слонов исчез. — Ты хочешь сказать, что где-то в окрестностях бродит слон с паразитом? Мне чуть плохо не стало, когда я представил себе эту картину. Все равно, что танк с кибернетическим мозгом. — Слониха, — поправил меня старик. Ее нашли в Мэриленде. Она спокойно поедала на поле капусту, уже без паразита. И куда же он делся? Я невольно огляделся по сторонам. В деревне неподалеку пропала летающая машина. Я думаю, что паразит уже где-то по ту сторону Миссисипи. Кто-нибудь из людей пропал? Он пожал плечами. «Это свободная страна, так что кто знает». Одно радует — паразиты не могут скрываться на человеке за пределами красной зоны. Последняя его реплика заставила меня вновь задуматься о том, что я увидел в зоопарке, но не осознал сразу. Смутная догадка маячила совсем близко, но никак не давалась в руки. Старик тем временем продолжал. «Правда, нам потребовались довольно суровые меры, чтобы заставить людей соблюдать режим «голая спина». Президент до сих пор получает заявление протеста, в основном от всяких блюстителей нравственности. А тут еще и Национальная ассоциация галантерейщиков подключилась. В смысле? Можно подумать, мы делаем это, чтобы распродать их дочерей по борделям. Была тут одна делегация — «Матери Республики» или еще что-то в таком же духе. И что, президент вынужден тратить свое время на это? Сейчас? Нет, их принимал Макдону. «Но он и меня потащил!» Старик скривился. «Мы им сказали, что они не увидят президента, пока не разденутся догола. Только это их остановило». Беспокоившая меня мысль, наконец, оформилась. «А знаешь, может быть, и до этого дойдет?» «До чего?» «Придется заставлять людей раздеваться!» Старик закусил губу и задумался. «На что ты намекаешь?» А нам точно известно, что паразит может присасываться к человеку только на плечах. Тебе лучше знать. В том-то и дело. Мне казалось, я знаю, но теперь совсем не уверен. Пока я был э, с ними, мы так и делали. Однако я подробно рассказал старику, что произошло, когда Варгас подсадил беднягу-сатану к титанцам. Обезьяна начала двигаться едва паразит дополз до основания позвоночника. Я уверен, титанцы предпочитают присасываться поближе к головному мозгу, но не исключено, что они с таким же успехом могут спрятаться у человека в штанах, вытянув небольшой отросток до спинного мозга. Хм. Помнишь, сынок, тот первый раз на базе, когда я заставил всех раздеться до Как ты догадываешься, это не случайно. Видимо, ты был прав. Они могут прятаться на теле человека где угодно. Взять хотя бы эти твои семейные трусы. Там запросто может пристроиться паразит. А люди просто решат, что у тебя отвислый зад. Хочешь, чтобы я разделся? Я придумал проверку получше. Канзасский захват. Может, это и прозвучало как шутка, но я говорил на полном серьезе. И, не дав ему опомниться, с размаху хватил пятерней с полусогнутыми пальцами пониже спины. Старик не стал возмущаться, а взял и проверил меня тем же способом. — Однако это тоже не дело, — грустно заметил он, когда мы сели. — Нельзя же в самом деле ходить по улицам и лупить по мягким частям всех женщин подряд. — Может быть, придется, — сказал я, — иначе все должны будут ходить голыми. — Ладно, мы проведем кое-какие эксперименты. — В смысле? — спросил я. — Помнишь, у нас были эти панцири, закрывающие плечи и позвоночник? Толку от них немного, разве что спокойнее себя чувствуешь. Так вот, я хочу попросить доктора Хороса пристроить обезьяне такой же панцирь, чтобы только ноги оставались открытыми, и посмотрим тогда, что получится. Можно еще и с другими частями тела поэкспериментировать. М да, но, может, не стоит брать для этого обезьян, босс. — Почему? Э — -э, слишком уж они на людей похожи. — Черт побери. Нельзя же приготовить омлет, не разбив яиц, знаю, но эта затея мне все равно не нравится.